то укусит, и сын ничего уже другого от матери не слышал, кроме гневного рыка. А однажды она сказала ему напрямик, «Долго ты, толстомясый, будешь толкаться в моей квартире? Кажется, я уже вдосталь терпелась. Ты что же думаешь, я с тобой буду тут зиму зимовать? Мне и сейчас тесно, вон ты сколько салону гулял. Ступай отсюда, да поживей». — Даром я тебе лисью нору замшелых валунов показывала? — Самое время теперь все там перестроить и привести в порядок. А ну-ка, принимайся за дело из глаз моих долой!» Задохнувшись от столь непривычной длинной речи, Фредизинхен наконец умолкла, глядя на сына сверкающими от гнева глазами. Фридолину сразу представилась лисья нора в лесной чаще, куда никогда не заглядывало солнце,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 И шаг за шагом, сколько она ни противилась, сколько не шипела, вытеснил ее сперва из котла, а затем и из норы. Минуту-другую матушка Фридезинхен посидела в корыте под пронизывающим осенним дождем, а потом, решив, что сын ее, в конце концов, прав, право сильного признается в мире животных повсюду, Отправилась в путь к старой лисьей норе, озабоченно размышляя о предстоящих трудах и недовольно пофыркивая. Глава вторая. Приключение лисенка из Алайна. Фридолина выкуривают из норы, и он отправляется, куда глаза глядят. К тому времени, когда Фридолин прогнал матушку Фридезинхи из норы, он стал уже рослым, красивым, молодым бурсуком с толстым слоем сала под шкуркой и брюшком, едва не касавшимся земли. Пожалуй, его не пропустила бы ни одна барышня-бурсучиха, не повеляв от удовольствия хвостиком. Прямая, жесткая и довольно длинная лоснящаяся шерсть покрывала все его тело и даже уши.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 Подмораживать Фридолин свернулся комочком, спрятал голову между передними лапами и крепко уснул в своей норе. Мирно посапывая, проспал он так и в вьюги, и снег, и лед, и трескучие морозы, питаясь накопленным за лето и осень салом. А когда выпадали ласковые солнечные дни, то Фридолин это чувствовал, Хотя и лежал глубоко под землей. Проснувшись и чихнув фразы два, он медленно полз, подарея все ближе и ближе к свету, осторожно принюхиваясь, не грозит ли ему какая-нибудь опасность.